В Италии граждане не платили уже никаких налогов, и единственные доходы, которые государство получало здесь, оно извлекало из отдачи в аренду оставшихся у него земельных участков, из сборов таможенных и некоторых немногочисленных налогов на роскошь. В провинциях государство считало себя собственником всех земель, принадлежавших прежним властителям и участки этой земли оно раздавало в пользование частным лицам за арендную плату. Наряду с этим в провинции собирались различные государственные налоги и прямые косвенные в виде разных сборов, связанных с торговлей. Отдельные государства и даже общины обложены были весьма различно, но вообще в римскую государственную казну провинциалы платили, в общем, менее, чем прежним своим властителям. На них упадали зато расходы на местную администрацию, на общественные здания, пути сообщения. Расходы не незначительные. Как общие правила, римляне принимали на счет государственного казначейства содержание войск и военного управления. По закону военачальники могли требовать с населения на нужды армии и различных сборов натурую с тем, что за все поставленное будет уплачено. Но сроки и размер уплат определялись самими администраторами, и есть несомненные свидетельства, что требования были нередко чрезмерны и что расплачивались весьма несправедливо. Вообще, произволу всех римских властей в провинциях был открыт чрезчур большой простор. В свою личную пользу они собирали с провинциалов огромные суммы, и всаднические суды открыто покровительствовали всяким злоупотреблениям. И если кто из римских чиновников подвергался преследованиям по суду, то обыкновенно именно наиболее умеренные и честные, которые по этому самому не могли достаточно располагать в свою пользу судей. Вообще в течение этого периода сохранялось еще в принципе старое и почтенное правило, что владычество Рима не есть обогащение его насчет провинций, Но начались уже и отступления от этого правила, и вся операция по раздаче в Риме хлеба была целиком основана на значительных доходах, какие римляне извлекали от введения откупной системы собирания всех налогов в Азии. В первую мирную половину того года, о котором мы теперь говорим, государственная казна имела большие свободные суммы. На эти средства Италия была покрыта целой сетью отличных шассированных дорог. Осушены были на полуострове обширные болота, доставившие прекрасные земли для поселений и обработки. Но нельзя не сказать, что в значительной мере это делалось за счет сокращения военных расходов, так как армия и особенно флот были совершенно заброшены, а следствием этого был потом целый ряд военных неудач. В течение революционного периода равновесие бюджета было совершенно разрушено, и только Сулла снова его восстановил главным образом, благодаря тому, что уничтожил основную причину финансовых затруднений — хлебные раздачи.